Глава двенадцатая. Мир Хелвет. Местность — дикие земли. У развалин древнего города на территории болот. День спустя. «Вон они, развалины», — показал я в сторону практически затонувшей и увязшей в болоте и никогда высокой стены какого-то древнего города. Только вот сейчас над поверхностью заболоченной земли, поросшей травой и мелкими чахлыми деревцами, еле виднелся самый остров огромных обломков — которые уже давно заросли мхом и непонятными болотными растениями. Тем не менее периметр, который и огораживала эта стена, был достаточно хорошо различим, особенно с той небольшой возвышенности, на которой мы все сейчас стояли. «Ты уверен, что нам туда?» — уточнил меня Булай с недоверием, глядя вперед. «Да», — подтвердил я и потом пояснил. «Затоплена только окраинная часть города. Нам же нужно пробраться дальше, в его глубину». Сам он расположен на своеобразном островке, сейчас лежащем в центре болот. Раньше, я думаю, это был обычный город, и этой противной слякоти тут в помине не было, и только потом низину сначала затопило, а потом и заболотило. Вот до центральных кварталов, находящихся на небольшой возвышенности, нам и потребуется добраться через затопленную его часть. Ну а там наверняка можно будет найти уцелевший вход, ведущий на подземные уровни и в катакомбы, что находятся под городом и уже через них мы сможем попасть в ту сеть пещер, что и приведут нас к месту, которое вы разыскиваете». Эллад кивнул на эти мои слова. «Сложно, но вполне выполнимо», — произнес он. Я, вроде как соглашаясь с ним, тоже киваю головой, но в противовес своему жесту говорю. Только все это лишь теоретически, после чего вновь показываю в сторону города. Реально никто очень давно не был в центральной его части и уж тем более так глубоко не забирался под землю. Ведь нам нужны не просто сами подземелья этого города, а то, что находится под ними. А о том, что там творится, я и сам имею лишь самое приблизительное представление. Например, нам точно потребуется часть пути пройти под этим болотом, и как-то обойти его у нас не получится. Оно тут везде, и я ввел рукой вокруг. И сможем ли мы обнаружить незатопленные или вполне проходимые туннели, как в подземелье, так и в самих пещерах, мне неизвестно». И больше вам есть у меня огромное такое подозрение. Сейчас вряд ли кто-то расскажет, как о самом городе, так и о том, что мы можем встретить под ним. Мы это понимаем, — серьезно посмотрел мне в глаза отец старый, а потом добавил. Но у нас нет другого выхода, и мы пошли на этот шаг осознанно. Я кивнул, но прежде чем двинуться вперед, оглядел своих спутников и спросил у них. К тому же, как тут на болотах, так и там в развалинах и пещерах точно кто-то живет. Вот, к примеру, сейчас, киваю в направлении Марьева, стоящего над болотами, кто представляет главную опасность для нас? Мне необходимо было убедиться в том, что они адекватно оценивают то положение, в котором мы находились, и, что наиболее важно, окажемся потом. Болотные гидры, даже не задумываясь, ответил самый молодой парень из отряда Тары и ее отца. В болотах с ними лучше не связываться, а просто убежать. Слишком сильные монстры, да еще и в своей родной среде. Я кивнул, но посмотрел на остальных. «Про болото ничего не скажу, но в городе и подземельях наверняка будет какая-то нежить», — уверенно произнес круж «Ведь как ни крути, а это развалины какого-то поселения древних». «Понятно», — согласился с бойцом я и стал ждать ответа других членов нашего отряда. Но они мало что смогли добавить, разве что назвали еще пару монстров, которых можно встретить или на болотах, или в развалинах города. Поняв, что я не просто так задал этот вопрос, и они не упомянули какую-то важную деталь, була еще раз оглядела окрестности но так и не заметив ничего стоящего внимания, уже напрямую спросил у меня, что мы еще забыли. «Их», — указал я рукой на рой мошкары, которая как раз скопилась от нас в шагах в двадцати и плотным облаком нависала над поверхностью болота. «Ни при каких условиях сейчас даже не думайте о магии» тут я не уверен, что можно работать и иные. Эта мошкара невероятно чувствительна на любые ее проявления. После чего я потыкал в разные стороны, где были заметны белеющие кости, виднеющиеся в траве. И принадлежали они как крупным, так и мелким животным. Более чем уверен, что в основном это их рук дело. Так что эта мошкара есть самая главная угроза на болотах. Сражаться с ней практически нереально магии пользоваться, чтобы отбиться от нее, например, порывам ветра, нельзя. Это может привлечь еще большее ее количество. Или каких-то других монстров. Как-то так. И я пожал плечами. Да, протянул Гулт. А так и не скажешь. После чего этот молодой эллад обернулся в сторону болота, рассматривая рой мошкары. А потом спросил у меня. И что же в этом случае можно сделать? Единственное, что я могу порекомендовать... — ответил я как ему, так и всем остальным. — Это постараться сделать изначально все так, чтобы нас не заметили. По сути, и продолжая рассказывать, указывая в направлении мошкары. Если к не приближаться, то мошки нас и не почувствуют. В общем-то, это и есть основное средство борьбы с ними и другими подобными монстрами. и Я постарался вглядеться в глаза каждого из нашего отряда. Нас не должны заметить. — Мы поняли тебя, — за всех ответил мне уже отец старый. «Хорошо», — кивнул я, — «тогда двинули». И сам первым направился к тому участку, где начиналась надежная тропинка, ведущая через болото. А за ушедшими в гиблые камни меняющими кожу из леса наблюдал хмурый лесной бурдор. Тот, с кем они заключили договор, сам попросил их не идти вслед за ними. Как он сказал, «Вряд ли там вы мне сможете помочь». И мудрый лесной охотник это прекрасно знал. Там бы меняющим кожу точно никто из них помочь не смог, только полегли бы все рядом. Ведь он никогда не слышал о том, чтобы оттуда кто-то возвращался. Именно поэтому все и сторонились гиблых камней. Ведь те не просто так носили это грозное название. Но эти странные меняющую кожу сами зачем-то сунулись в настолько опасное место. Мир Хелвет. Местность детей земли. развалины древнего города на территории болот. Некоторое время спустя. Вот же, тупые костяшки, но упертые, только и пробурчал круж, ударом молота, откидывая прорвавшегося сквозь наш заслон последнего скелетона из очередной волны накатившейся на нас нежити. После чего он выглянул в коридор и убедился, что пока больше никому не предвидится. «Это последний», — сказал он, обращаясь к остальным. После чего приподнял свой молот и слегка помахал им. — Ты не зря тогда собрал с тех измененных оружия констатировал он, — и раздал его нам. Секиры и молот гораздо удобнее для отражения их атак, чем наши мечи. Я лишь слегка пожал плечами. — Тогда вы присматривайте тут, — обратился я к Элату. — А я пошел смотреть, как открыть эту чертову дверь. — Давай, — махнул мне рукой крупный боец. — Мы тут пока с Кергом подежурим, а ты помоги нашим. Не знаю, как ты это делаешь, но только у тебя это и получается. Вон, и он кивком головы показал Натару и остальных, что сейчас ковырялись у потайной двери, которую я для них нашел. Они до сих пор не разобрались, как ее вскрыть. Все верно. Мы уже пробрались в подземелье. Не знаю, повезло нам или нет, но как на болоте, так и в развалинах мы никого не встретили. И к входу на нижние уровни города я провел отряд достаточно быстро. Да и первые два уровня мы преодолели без особых проблем. Правда, тут впервые мы столкнулись со скелетонами. Вот тогда мы с кружем и его боевым товарищем перевооружились. Самому крупному Элату я отдал боевой молот, что подобрал на поляне после боя, но ну, а нам с Кергом досталось по Мы в основном и защищали коридоры для нашего дальнейшего продвижения. Только вот в первое время мы нарвались лишь на трех скелетонов, а потом разделались с ними в одно мгновение. А теперь наш отряд двигался дальше. Ну как двигался? Как я и предсказывал, часть коридоров, особенно тех, что уходило куда-то на север, была затоплена. Частично многие из них обвалились. Вот так и получилось, что прямые дорожки, ведущие на нижние уровни, для нас оказались закрыты. Но я, благодаря все той же карте, нашел обходное решение. Все эти подземелья были буквально нашпигованы различными потайными комнатами, коридорами и ходами. Вот, пользуясь ими... Мы в большинстве случаев теперь и попадали на более нижние уровни. Только не знаю, специально это так было сделано, или это некая своеобразная система защиты такая, но именно в этих самых потайных комнатах и коридорчиках как раз и находилась вся нежить. Или из них скелетоны, если каким-то образом замечали наше присутствие, и вываливались в основные коридоры. Благо, сдерживать скелетонов было достаточно просто. Хороши кости, доруби их в капусту. Те просто перли толпой прямо в твоем направлении, и все. Вся опасность нежити заключалась в том, что она не чувствует боли, не устает, не отступает. У нее нет страха или каких-то иных чувств. Она может сражаться, даже если у нее ничего не осталось, кроме головы и зубов, которыми она в тебя и вцепится. Ну и еще нежить была необычайно сильной. Сам видел, как нашего гиганта просто от одного пинка, который тот пропустил, отбросила метров на пять вдаль по коридору и припечатала о стену. Тогда-то мы и остановились на первый привал. Это был седьмой уровень. Кружу требовалось восстановиться и прийти в себя. И буквально спустившись на следующий этаж подземелья, мы нарвались на вполне грамотные и согласованные действия нежити. Что странно, она стала двигаться и действовать значительно более ловко и умело. И это заметил не только я, но и все остальные. К тому же появились и вооруженные скелетоны и теперь небольшие группы вооруженных скелетонов можно было встретить даже в основных коридорах. Складывалось странное впечатление, что нежить патрулирует свою территорию. Увидев это, я сразу вспомнил свою первую встречу с личами и предположил, что нарвался на управляемых ими скелетонов. Но нет, ничего подобного. Никаких каналов, контролирующих нежить, я не заметил. Вот и получалось, что местная нежить действовала самостоятельно. И чем ниже мы спускались, тем более осмысленные и разумные действия она совершала. И вот сейчас мы застряли где-то на одиннадцатом подземном уровне. Все проходы, ведущие на нижние уровни, тут были полностью перекрыты. Где-то их разрушил обвал, где-то они оказались затоплены. Да и потайных проходов, ведущих ниже, тут было не особо много. Я, в принципе, нашел всего один такой проход, ведущий дальше. И вот его мы и пытались вскрыть. Вернее, пока мы сдерживали наседавшую на нас нежить, это старались сделать остальные члены нашего отряда. Но пока у них ничего не получалось. — Что у вас? — приблизился Актарий и ее отцу. — Мы сделали все, как и для других дверей, что ты нам показывал, но она не открывается, — быстро проговорила девушка, отходя в сторону. Создается такое впечатление, что ее или заклинило, и ее теперь не сдвинуть с места, или эта дверь заперта каким-то другим способом. «Сейчас посмотрим, что тут и как», — пробормотал я, подходя ближе. И по уже испробованному несколько раз методу сделал метрический дубль всего помещения, в котором мы сейчас находились. И это было правильно. Дублирования только участка с дверью или той стены, куда она была вмонтирована, не всегда хватало. Открывающий механизм мог находиться где-то за этими пределами. Именно поэтому я и снимал метрический слепок со всего помещения». Оказывается, дублирование можно было использовать для очень многих целей, например, для того же банального взлома, хоть и не слишком обычных замков. Биокомпьютер на пару с нейросетью буквально за несколько мгновений декомпонировали полученную метрическую модель и разложили ее на составляющие модули. И уже на основе полученного результата достаточно быстро подготовили для меня полноценную схему механизма, позволяющего так надежно закрыть найденную потайную дверь. Но, кроме всего прочего, мною был получен еще и алгоритм необходимых действий, чтобы ее открыть. Можно было, конечно, эту же информацию получить через астрал, но почему-то два раза из тех девяти, когда мне приходилось вскрывать эти потайные двери, алгоритм работы, найденный подобным образом, оказывался неэффективен. Я практически все время сравнивал найденные нами самостоятельные решения с подсказками, вытянутыми из астрала. Тем более они оказались нужны биокомпьютеру для косвенного подтверждения его собственных результатов, полученных в ходе анализа. Так что в этом я был полностью уверен. Так мы и выяснили, что разложение метрической матрицы на составляющие с последующим их анализом срабатывало наверняка. Когда я первый раз провернул этот трюк и показал, что нужно делать для того, чтобы открыть одну из дверей, а все они, как это неудивительно, оказались закрыты именно механически, совершенно без использования магии, но очень хитрым способом, то отец старый пораженно посмотрел на меня и сказал, «За твои таланты любой вор или медвежатник удавится». Тут, я так понимаю, Булай имел в виду не только, что я открыл потайную дверь, но и разыскал ее. «Да к тому же ты еще чистый нейтрал» тебя ведь ни один магический страж не заметит». И мужчина покачал головой. Но после того случая в этом вопросе мне стали все цела доверять. Так мы и продвигались вниз. Вот и в этот раз я решил не рисковать и пойти уже проверенным способом. «Хм, странно». Просмотрев первоначально полученные данные, задумался я над тем, что мне подготовила ведунья, после чего оглядел всю комнату. И так получалось, что открыть найденную дверь можно было только из соседнего помещения. К тому же в этот раз все было несколько на иной лад. Как минимум для открытия этой двери требовалось магическое вмешательство. А тут на стене я не заметил того участка управляющего сегмента, через который можно было бы это сделать. «Это совсем другая дверь», — подтвердил я выводы тары и кивнул в направлении выхода из комнатки. «Не такая, как те, что нам попадались до этого». И отсюда ее открыть не получится. Нужно осмотреться. После чего направился в коридор. Нужно проверить ближайшие комнаты. И сам пошел в другую сторону, чтобы не вызывать особых подозрений. «Круш, Терк», — сказал я крупному бойцу и его товарищу. «Работаем как обычно». После чего прохожу чуть дальше двери, ведущей внутрь. Жду сигнала о готовности, когда мощный эллад займет позицию. Ведь это он врывается в помещение самым первым или наоборот, если что, сдерживает нежить на выходе. Почему-то тут, в подземельях, вернее, даже на более нижних уровнях, я замечал скелетонов не сразу, а как бы с небольшой задержкой, или тех, что подбирались к нам достаточно близко, хотя все они были магически активными существами. И пока с этим аномальным поведением при сканировании, где мне не помогала и интуиция, старалась разобраться Пандора, нам приходилось к проверке каждого помещения готовиться заранее а потому, дождавшись кивка от лата я быстро распахнул двери. Он влетает внутрь. «Чисто!» — раздается его голос из помещения. Я вхожу следом, оглядываю всю комнату. «Не то!» — говорю я всем и выхожу обратно в коридор. «Теперь посмотрим там». И показываю на помещение, находящееся слева от того места, где мы и нашли потайную дверь, ведущую вниз. По идее и по той схеме, что мне передала нейросеть, Отпирающий механизм должен быть расположен где-то внутри. Только вот, приблизившись к двери, я сразу же насторожился. «Стой!» — приподнял я руку. «Что?» — практически одними губами прошептал Круш, подойдя ко мне. «Я же пытался понять, а что меня насторожило?» «Вот оно!» — сообразил я. «Небольшой всплеск магии как раз внутри помещения». И понял я это, когда этот же всплеск магии появился повторно. «Вы ничего там не замечаете?» Обратился ко всем людям из нашего отряда. «Нет». Практически сразу ответили мне бойцы, что стояли сейчас поблизости. Но интересовал меня ответ именно магов. «А вы?» — поглядел я на Булая, Тару и ее подругу. Отец девушки отрицательно покачал головой. Я перевел взгляд на девушек. «Тоже нет», — ответила мне Инея, хотя именно на нее я больше всех и надеялся. Целительница была наиболее чувствительна по отношению к нежити и прочим выбросам тёмной энергии. «Хм», — дошло до меня, — «только вот там что-то другое. Может, поэтому она ничего не заметила?» Дольше всех молчала Тара, будто прислушиваясь к себе. «Вроде там что-то есть», — наконец всё же проговорила она, — «но я не уверена. Это что-то практически неощутимое. Я бы смогла сказать больше, если...» Нет — «Нет», — отрицательно покачала я головой, — Без использования магии. И сам посмотрел в сторону прохода. «А что насторожило тебя?» — обратился ко мне Круш. «Ведь это я как раз самый первый и забил тревогу, когда никто другой ничего сказать еще толком не мог». Но ответить я не успел. За дверью раздалось ясное ощутимое шуршание. «Это...» — только и пробормотал я. «Нам точно туда?» — настороженно спросил у меня отец старый. «Теперь я в этом более чем уверен». Спокойно пожал я плечами и на его вопросительный взгляд пояснил. «Если тут где-то и есть то, что мы разыскиваем, то это как раз за той дверью. Как когда-то говорил один мой знакомый, если ты что-то пытаешься найти, то иди сразу туда, где это будет труднее всего достать. Там оно и будет. И, по-моему, это как раз наш случай». Я слегка придвинулся к дверью, после чего прислушался. «Помощи сверху не поступило». Никакие озарения меня не посетили, а потому я постарался обдумать то, где мы сейчас находимся. «О чем думаешь?» — спросил у меня круж, также подойдя ближе. Остальные благоразумно остались чуть позади, не мешая нам с ним действовать. Как я понял, в походе именно крупный эллад и занимался вопросами охраны и обеспечения безопасности, и Булай хоть и был номинальным главой, но именно в данном случае он полностью доверял своему другу. То, что там засело, активнее шевелиться стало, когда мы приблизились к двери», — немного помолчав, произнес я. «Так ты думаешь, что оно нас заметило удивленно взглянул в мою сторону круж. «Есть такое дело», — согласился с ним я. «Тогда лезть на него — это полное самоубийство», — серьезно проговорил Элад. «И мне так кажется», — ответил я и еще немного приблизился к двери, но ничего не было слышно. Тут в мою сторону сделал пару шагов Эллад. Шуршание сразу же значительно усилилось. «Хм, а вот это интересно!» — мысленно пробормотал я, глядя на кружа. «Там что-то крупное», — между тем прокомментировал боец звуки, что слышались из комнатки. Я лишь кивнул, а сам стал осматривать коридор и дверной проем. Меня кое-что заинтересовало, и следовало убедиться в своих выводах. «Вот оно!» — заметил я то, что так долго искал. Смотри, уже не имело смысла говорить шепотом. Я частично выяснил, на что точно реагирует существо, засевшее в комнате, и это точно не звучание наших голосов. И показал кружу сначала на противоположный от нас конец коридора, а потом и на дверной проем, а также саму дверь. Ничего не заметил. Он постарался присмотреться. Нет, вроде ничего, пробормотал гигант. Эллад понял, что я не зря перешел на вполне нормальную речь, А потом мы и сам стал говорить, хоть и не очень громко, но и не еле шептать слова. Слева от двери на дальней от нас стене полоса, примерно в полуметре над полом, тянется вдоль всего коридора. Я развернулся, после чего показал на ту стену, возле которой стояли сейчас мы. А тут ничего нет. До бойца стало доходить. Оно ползло по коридору и потом заползло в ту комнату. Но в голове у него что-то не сходилось, я уже понял это. Так двери же закрыты наконец сообразил он. — Ну да, — подтвердил я очевидное, — закрыты. И это оно их закрыло. — Как? — недоверчиво посмотрел на меня тот, а потом, как предположение, добавил. — У него есть руки или что-то похожее? — Про руки ничего не могу сказать, — сказал я. Но, как мне кажется, тут все гораздо проще. И, показав в сторону двери, продолжил. — Ты заметил, что тут в здании все двери открываются внутрь? Думаю, как и это. — Да, — согласился со мной Круш. «А ты заметил и на самой двери след, оставленный этим существом?» Тут Элат просто кивнул. Я же продолжил разъяснять свою мысль дальше. «И на нашей стороне стены ничего нет». И, не дожидаясь ответа со стороны Элаты, говорю, «А это потому, что она дальше комнаты и не поползло а заползло внутрь комнаты и, оказавшись внутри, сделала круг по ее периметру». После чего, уткнувшись в дверью, просто самой закрыла ее своим телом, Так что, по сути, это существо там само себя и заперло, да еще и в ловушку угодило. И как долго оно там сидит, я сказать не могу. Но следы на стене еще вполне заметны, а значит, не очень долго. Может, несколько месяцев, но никак не больше пары лет. — Почему ты так думаешь? — уточнил у меня Элат. — Пыль, — ответил я, — она оседает и на стены. И если бы прошло это время, то мы бы уже не заметили особой разницы. — Понял тебя, — кивнул боец. Я же, как вполне очевидный вывод, тем временем закончил свой рассказ. Вот и получается, что там засел какой-то ползучий гад. В ширину где-то метр, коль смог спокойно заползти в комнату. И, тем не менее, шаркнулся о сами двери. В высоту примерно тот же метр в максимуме. Правда, это если считать, что о стену он терся центральной частью своего тела. Но в длину эта штука должна быть чуть меньше периметра комнаты. Примерно на метр, чтобы, обползая помещение по кругу, Она заперла дверь. «Так что это метров двадцать. Но тут может быть и меньше. Я бы предположил, что это кто-то очень похожий на змею. Вот, в общем-то, и все». «Понятно», — пробормотал, задумавшись круж «И ты говоришь, что наше присутствие эта гадина заметила? Ты сам слышал, что звуки в помещении за дверью значительно участились и усилились при нашем приближении?» «Плохо», — пробормотал он. «Слишком большой монстр». «Змеи и так сильные создания, а при таких пропорциях убить ее можно только, поразив мозг. Но не думаю, что череп этой твари так просто можно пробить». Я же поглядел на него и сказал, «Есть у меня кое-какая идея, но нужно будет сработать на живца. Но это если в принципе что-то придется делать. Возможно, нам повезет, и эта тварь вообще сразу не уползет куда-нибудь дальше». «Что ты придумал?» — сразу спросил у меня крупный лад «Двери». Показал я в сторону помещения, откуда все явственнее слышалось сильное шуршание. — Их нужно открыть и дать этому монстру выбраться. — Э-э-э, — слегка опешал круж Так он же сразу же кинется на того, кто их отопрет. — Да, — вполне спокойно подтвердил я. — И поэтому сделать это должен кто-то более шустрый, чем ты. И я вопросительно посмотрел на бойца. — Кто у вас в отряде наиболее быстрый и ловкий? — Гулт. Даже особо не раздумывая, ответил круж Настолько быстрых халатов, как он, я еще не встречал. «Ну вот», — согласился я с бойцом, — «значит, он должен будет открыть двери в комнату с монстром, и как только сделает это, нестись в то помещение, где мы нашли потайную дверь. Там же будете ожидать его возвращения и вы. И как только он окажется внутри, то вы сразу же баррикадируете двери и всеми силами стараетесь не дать монстру прорваться к вам. Если у него это не получится, то, возможно, он поползет дальше». «Останется только подождать, ну а потом уже заниматься вскрытием потайного хода». «Хм», — протянул боец, — «допустим, это сработает, и монстр выберется в коридор. Но вместо того, чтобы куда-то уползти отсюда, он останется тут. Как я понял, просидеть для него несколько месяцев на одном месте не составит большого труда». «Да», — медленно произнес я, а потом негромко добавил, «именно поэтому в комнате забаррикадируетесь только вы» и, серьезно поглядев в глаза кружу, произнес, «Я же останусь тут». илад стоял напротив меня несколько мгновений, пытаясь что-то рассмотреть на моем лице, а потом негромко спросил у меня, «Зачем тебе это?» «Хочу помочь тем», — честно ответил я этому крупному и умудренному годами бойцу, кто, даже зная всю безысходность ситуации, полез чуть ли не монстру в пасть, лишь бы достичь нужной цели, видимо, для них правда, немного помолчав, оправился. «Для нее это очень важно». «Я понял тебя», — серьезно ответил мне Эллад, и, развернувшись, направился к нашему отряду. «Я же остался тут, там с ними мне делать было нечего. Нужно было подготовить засаду на монстра, которого я еще не видел». Мир, Хелвет, местность, дикие земли, развалины древнего города на территории болот, некоторое время спустя. круж что происходит?» посмотрела девушка на вернувшегося бойца. «Почему ты один, Алекс?» Но Эллад, не особо обратив внимание на слова девушки, упер свой взгляд в их молодого спутника. «Гулт, для тебя есть работа», — сказал он. «Иди к Лексу, он тебе объяснит, что нужно делать». И когда тут уже развернулся, неожиданно крупный лад произнес. «Я за тебя поручился, так что постарайся выложиться по полной, и немного помолчав. От тебя сейчас очень многое зависит». Их неугомонный спутник даже затормозил, так он был удивлен. Друг отца Тары, как знала девушка, не особо жаловал этого молодого болтуса а сейчас он явно того выделил на общем фоне. Но не успел тот еще ничего спросить, как Круш мгновенно превратился в их хмурого и всегда серьезного элата. «Чего встал? Иди!» И кивнул в направлении коридора, где стоял молодой парень и о чем-то размышлял. «Он тебя ждет!» И уже посмотрев на всех остальных, боец сказал «Возвращаемся в комнату с потайной дверью, нам стоит подготовиться». «Хорошо», — только и ответил отец девушки, и они развернулись в обратную сторону. Но долго это молчание продлиться не могло. Никто ничего не понимал, а потому людям требовалось какое-то объяснение. И потому, когда они все вошли в комнату, и Круш со своим вечным напарником, его боевым побратимом Кергом, заняли место у двери, он объяснил тому что нужно будет делать Булай все таки спросил что случилось к чему эти приготовления в соседней комнате засел какой то монстр просто ответил ему крупный лад только вот лекс более чем уверен что открыть этот потайной ход мы можем лишь оттуда и удивленно посмотрела на крупного мужчину тара всем было понятно что он явно сказал не все ну а что и только и проворщал круж там монстр и нам в любом случае необходимо попасть в то помещение. Вот чтобы мы и смогли это сделать, Лекс кое-что придумал, а помочь ему в этом сможет только наш парнишка». После чего, разъясняя уже для остальных, что же в Гулде такого необычного, он добавил. «Лексу потребовался наиболее быстрый из нас, а это наш малыш». И он указал в сторону выхода и как-то не очень определенно добавил. «Так что... Ну а что они собрались сделать?» не очень понимая задуманный молодым парнем план перевела скруженно двери свой взгляд подруга та и повторила что они будут делать ну как что вроде как вопросительно проворчал друг у ее отца и сам же ответил если все пойдет по плану то выпустят засевшего там монстра в коридор и дадут тому уползти восвосе а успокоилась девушка понятно ну вот саму тару кое что насторожило в словах крупного мужчины Например, то, что произнес он это не слишком довольным голосом, будто сам вовсе не был уверен в своих словах. И потому оно очень уж пристально всмотрелось в его глаза. «А сами-то они что будут делать, когда монстр выберется?» Но ответить Круш не успел. Как раз в этот самый миг из коридора послышался голос одного из парней. «У нас все готово, мы начинаем!» Эллад подобрался и, пихнув своего друга в бок, произнес. «Вот сейчас все сами и увидите» после чего махнул и остальным рукой. «Встаньте за нашими спинами, иначе вы ему помешаете». «Почему только ему?» — удивилась девушка. А уже в следующее мгновение она услышала сначала приближающийся топот ног, а чуть позже и странное шуршание. «Закрывай!» — неожиданно влетев в комнату, проорал Гулт. Его команду в то же мгновение выполнил их главный боец. «Что?» — только сейчас сообразила девушка. «А где же Лекс?» Но парню с их молодым спутником не было. Да и когда бы он успел? Двери практически сразу, после того, как Гулт оказался в комнате, закрыли керк с кружем и подперли их плечами. «Где?» — только и успела произнести Тара, как от сильнейшего удара в дверь отлетели оба мужчины, и в распахнувшемся проеме они увидели огромную оскаленную пасть. Монстр ей показался очень знакомым. «Шипящая смерть!» — услышала она шепот своей подруги. Точно, — сообразила девушка, — это же монстр, созданный древними магами, как и многие другие, что можно встретить в их городах. Мало кто мог рассказать о встрече с подобным монстром. О таких созданиях обычно узнавали лишь из летописей, что находили искатели в своих походах. Как знала Тара, эта огромная змея — сильнейшее создание с непробиваемой кожей. Огромная пасть не только с ядовитыми клыками, но и с онмом острейших зубов. Все тело, как слышала девушка, должно быть покрыто чем-то похожим на костяные пластины, но ничего похожего, по крайней мере, со своего места Тара рассмотреть не смогла. Да и шуршание, поняла Магиня, что слышала приближение этого монстра, будь это пластины оно звучало бы совершенно иначе. Однако было точно известно, что у этого монстра на конце хвоста есть ядовитая жало которая из может без труда вонзить в свою жертву. И мы наткнулись на нее» осознала девушка все последствия этой встречи. «В сторону!» Тара из-за того ступора, в который впала, и своих мыслей даже не поняла, как ее и не к самой стене отпихнул отец и сам шагнул чуть вперед, при этом приготовившись хоть как-то встретить ворвавшегося в помещение монстра. Только вот что бы он сумел сделать, Тара не понимала. Она видела, как тряпичными куклами уже лежали у стены двоих сильнейших бойца — которые, кстати, придавили своими телами пролетевшего к ним Гулда. «Да и оглушили его еще, похоже», — не могла не заметить молодая магиня «Не везет ему что-то в этом походе». Правда, она мгновенно вспомнила, что и сама сейчас находится ничуть не в лучшем положении. «Странно», — задумалась девушка, — «почему монстр даже не попытался вползти в помещение?» Создавалось такое впечатление, что он, как после первого удара ворвался к ним, так и замер на месте и не продвинулся даже на немного. «Все», — неожиданно раздался голос откуда-то из коридора, — «можно выбираться». И Тара в удивлении посмотрела в сторону дверей. К ним явно обращался Лекс. «Ну, вы как там? Отвечайте, живые есть?» — повторил парень. И тут голова монстра шевельнулась. «Осторожно!» — воскликнула девушка, показывая рукой вперед. Все быстро посмотрели в нужную сторону. «Только вот это был не монстр». Это, слегка пододвинув голову, через нее перебирался их больно уж странный знакомый, который, оглядев комнату, невозмутимо спросил, показав рукой на лежащих у стены мужчин. «Инея, ты бы поглядела, что с ними, и сколько времени тебе потребуется, чтобы поставить их на ноги». После чего Лекс обернулся. «Здоровенная, оказывается, тварь!» После чего он вновь посмотрел на них. «Никто из вас не знает, кто это». И похоже, это было все, что его интересует на данный момент. Хотя нет. Лекс осмотрел тело монстра, после чего небольшую комнатку, в которой они находились. «Остановиться на привал предлагаю тут», — произнес он. «Пока эта тварь перекрывает коридор, к нам точно никто незамеченным не подберется». Тара же с полнейшим недоумением смотрела в направлении молодого Элата, который даже не придал никакого значения тому простому факту, что он буквально несколько минут назад каким-то неведомым способом уничтожил одного из древнейших и опаснейших монстров. Кошмар всех подземельей и городов древних. Кошмар, о встрече с которым до сих пор правдиво рассказать не мог никто.